Глава 10. Экономная экономика. Теперь, когда нас перевели на цифру, и мы всем народным дышлом въехали в тот самый мир голого чистогана, которым нас пугали в детстве, я с некоторым интересом всматриваюсь в свою жизнь при социализме. Как же и на что мы жили. Бабушку отправили на пенсию сразу после смерти Сталина, и она до 70-х годов получала 55 рублей. Потом прибавили 15 руб. Потом ещё немного, ведь выевало имело награды, так что рублей 80 бабушка имела и распоряжалась ими виртуозно. Наши полдомик, курятник в конюлярве стоили 50 руб. на всё лето, а прибывали мы в конце мая. Квартплата же почти не существовала. Бабушка платила нечто вроде 2 руб. Пай в кооперативе стоил около 2000 руб. Но его выплачивали после первоначального взноса долгими годами, рублей по 15 в месяц. Папа и мама, как молодые инженеры, получали рублей по 120, так что проплаты за кооператив не были слишком чувствительны. Расходы на одежду минимальные. Всё в одном экземпляре: нарядные платья, костюм, демисезонное пальто, зимнее пальто, туфли, сапоги, совсем ветхую одежду отправляли в рубрику ходить в лес. Кое что ещё крепкое после мамы или меня отдавали бабушке. Помню, как забавно смотрелось её морщинистое личико в бывшей моей шапке из искусственного голубого меха с ушками. Однажды она отправилась в магазин в моём же сером пальто из кожзаменителя, чистый ужас, и в этой шапке. И была остановлена пожилым господином с целью лёгкого приставания. Бабушке было под 70. От разговоров на тему, а где вы живёте, не зайдёт в лечь и купопить, Антонина Михайловна давно отвыкла. Встреча с господином стала источником вдохновенных рассказов. Замечу, что молодёжное пальто и детская шапка несомненно стали катализатором инцидента. 120 рублей это была заветная цифра нормальной средней зарплаты квалифицированных бюджетников. Она не менялась, о с чего бы ей было меняться? Когда в 1986 году меня после аспирантуры взяли на работу в сектор театра научно-исследовательского отдела Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии на должность научного сотрудника, я получала те же самые 120 рублей. Папа и мама в 1966 получали 120 рублей, а я в 1986 те же 120 рублей. Ну и остальное почти не менялось. Проезд в метро 5 копеек, картофель 10 копеек килограмм, яйца 90 копеек десяток, докторская колбаса 2 рубля 20 копеек килограмм, антрекот в кулинарии 30 копеек штука, школьная карточка на месяц все виды общественного транспорта 1 рубль, ткань сить 40-60 копеек за метр, платцкарта в Москву 5-6 рублей. Пол-литра водки 2 рубля 87 копеек, затем легендарные 3,62 и 4,12, роман Достоевского «Преступление и наказание» в типовом массовом издании 1 рубль 10 копеек. В прекрасном романе Ольги Славниковой 2017 один герой говорит с горечью, «Я отличный писатель, не хуже никого, не хуже Трифонова, но никогда, никогда, никогда цена моей книги не будет выдавлена сзади на обложке. Да». Цена любой книги специально выдавливалась в левом верхнем углу твёрдого переплёта, а мягкого переплёта, в мрачной солидности социализма, почти что и не было. Цена же всяких разных журналов пропечатывалась в том же левом верхнем углу. Книги имели ценность. В трудную минуту их можно было продать букинистам в старую книгу. Особо ценились дореволюционные издания и собрания сочинений. Помню, как в эту самую трудную минуту Я сдала за 20 рублей собрание сочинений Б. Вересаева «С острой печалью в сердце». Вересаева я прочла внимательно и с удовольствием. Он немного походил на Чехова, даже внешне, но писал о вещах, актуальных в 20-е годы. К примеру, о половой жизни студентов. Повесть «Исанка». Половая жизнь студентов 20-х при отсутствии противозачаточных средств и плохой гигиени явственно отдавала неаппетитным трагизмам. Герой-студент Хронически боялся дойти до конца и подвергнуть возлюбленную риску аборта, чем замучил её до психоза, и таким интересным писателем пришлось пожертвовать. Позже я узнала, что Вересаев был чрезвычайно порядочным человеком, почти безупречным. Крупные покупки холодильник, телевизор делались в кредит, и кредит составлял 7-8 рублей в месяц. В ресторане можно было посидеть с вином и горячим на 3 рубля с человека. Культура, билеты в кино, театр, музеи доставалось всем желающим практически бесплатно. Если человек не обладал большим житейским аппетитом и не выждалел трёхэтажного дома за городом или личного автомобиля, он спокойно жил как все и ни в коем мере не страдал ощущением бедности. До середины 90-х годов я не видела богатых людей. Мне и сейчас на них как-то не везёт. Но кто в близкой мне среде может быть богат? Телеведущие, рок-звёзды, «Пожалуйста, вам». Была я в гостях у Виталия Яковлевича Вульфа, ведущего программы «Мой серебряный шар», и у Константина Кинчева, лидера знаменитой группы «Алиса». Вульф, ныне покойный, жил в переулке у Смоленской площади, в скромной маленькой квартирке метров сорок, заставленной книгами. Конечно, у него были два больших телевизора, на кухне и в кабинете. Несколько раз в неделю к нему приходила женщина для уборки и готовки. Два раза в год по 2 недели Виталий Якульчик отдыхал в Ницце или каком-нибудь Жюан-Люпине, будто вот всё. Этим исчерпал свой материальный достаток. Костя Кинчев с семьёй тоже обитает в центре, не скажу где. У него трёхкомнатная небольшая квартира без всяких излишеств. Летом он предпочитает жить в Лужском районе на берегу озера, где, судя по фотографиям, удачлив ловля рыбы. Правда, был роскошный цвет такой с молоком котище, Британец шип-шип-шип. Вот он, думаю, тянул на примету богатства. Что меня поразило, у Кости даже не развешено в квартире ни одного плаката, ни одной афиши с собственным изображением. Это я пишу в тему экономной экономики, нежно вдавливая в гипотетического читателя нехитрую мысль о том, что бытие и сознание определяют друг друга в каждой человеческой жизни своеобразно. Есть общие законы, а есть и личный выбор. Когда иной социалистически В прошлом человек вдруг осознаёт, что ему не додали, и начинает жадно хватать и ловить недоступные раньше блага, наступая на других, роняя достоинство, он, возможно, заслуживает снисхождения. Но он виновен. Моё уважение принадлежит квалифицированным специалистам, добившимся умеренного благосостояния честным трудом. Это благосостояние было, как правило, умеренным и при социализме, и остаётся таковым и теперь при нашем не имеющем названии строе. Я вообще скажу, от всего сердца. На этой, нашей земле, счастливых билетов нет. Единственный выход — стать вот этим самым квалифицированным специалистом, что дает все-таки почти наверняка, если нет форс-мажора, кусок хлеба и глоток свободы. Лет до тридцати я жила в самой настоящей честной бедности, которую не осознавала и которой... Не тяготилась нисколько. Чем тяготиться, когда таких, как я, миллионы, десятки миллионов. В начале 80-х написала такой стих: Дворик нищей зелень, здесь я любила какого-то дядю чего ради? И снова родные приметы, вот тополь скривился, уныло, и здесь, и затем углом, и дойти до моста, и проехать две остановки, и всё я кого-то любила, всегда была бедна и одна, влюблена не любима, ни на что не годна. Обращала внимание мало на кров, на одежду, на пищу и воды реки моей, от нищеты моей, чища. Я не успеваю в бедность. Умеренный достаток кажется мне куда привлекательней. Однако никакой обиды на советское государство из-за этого не держу, хотя бы потому, что бесплатно получила хорошее образование и океаническую дозу культуры, почти бесплатно. Существало всего несколько категорий советских граждан, которые выбивались из общей аскезы. Грузины. В советской мифологии застоя грузины представляли собой неких инопланетян, живущих по принципиально иным законам, нежели все прочие граждане. Они иначе одевались, по-другому разговаривали и всегда добивались своего. Доброе кино про добрых грузинских папаш, само собой, и, в принципе, а действительность, где грузины всегда были богаты непонятно с чего, понятно с чего, само собой. Красивых девушек всегда уводят наглые грузины, вздохнёт в конце 70-х Давлатов с со сознанием дела. Считалось, что грузины покупают всё: дипломы, нажористые должности в правосудии и при этом хорошо и задушевно поют, причём все и часами в непрерывном застолье. Признаюсь, Мой личный опыт этой мифологии не подтверждал. Бабушка по отцу, Елена Сергеевна, жила в Руставе, это полчаса езды от Тбилиси. И я бывала там в разное время, лежала на балконе, читала великого Мораева и ела огромные черешни. Ощущение пребывания среди инопланетян не было. Вот только в поры девичества бросались на меня там куда-то свирепей, чем в России. Одной гулять было категорически нельзя. Грузинские друзья бабушки жили неплохо, но точно так же, как и бабушка, работавшая с мужем на химкомбинате и получившая приличную квартиру и хорошую пенсию. Еще один грузин, муж сестры Шапира по имени Джемал, был вполне интеллигентный, тихий человек, увлекавшийся фотографией и живший с родителями Шапира в двухкомнатной квартире в Купчине. «Нет, решительно на мифических грузин мне не везло, как и на богатых людей». Кстати, и другие герои мифа о счастливой и изобильной жизни евреев тоже попадались мне в неправильном виде. Отец Шапира, роман Рахмаил Абрамович Шапира, кроткий работающий человек, излучавший чистой воды доброжелательность, ничего не нажил своим еврейским трудом, кроме маленькой квартиры и крошечной дачи на шести сотках в Сосново. Вдруг родителей талантливый шелеф Вышецкий С возрастом оказался обычным русским пьяницей, и еврейский моторчик выживания у него вообще не работал. Нет, решительно в моей честной и бедной среде все национальности были равны. Что что, а это у больших уравнителей получилось. Сфера обслуживания. Сюда входили директора ресторанов, кафе, рынков и магазинов, также их персонал. Затем автосервис и автозаправки, таксисты, начальники химчисток, ломбардов, складов, ремонтных мастерских, парикмахерских, театральных касс, ателье пошива, пунктов приёма стеклотары и макулатуры и прочее. Сфера обслуживания в самом деле жила иначе, нежели техническая и прочая интеллигенция или рабочий класс и трудовое крестьянство. Существовал и художник, пристально интересовавшийся жизнью этой сферы, Эльдар Рязанов. То есть его принципиально волновала, конечно, жизнь интеллигенции, но именно в столкновениях, притяжениях со сферой. Там существовали другие каноны, другие стандарты, другой стиль жизни и другие типы личности. Юный прогрессивный директор ширесторана Дайте жалобную книгу с её стремлением переформатировать старый советский ресторан с пыльным плюшем, пальмой и чучелом медведя в модерновый приют молодёжи осталось в 60-х годах. Возобладали наглые морды, у которых Юрий Деточкин «Берегись автомобиля» — шедевр и угоняет неправедно нажитые автомобили. Апофеозом художественного познания сферы стала, наверное, директор рынка в картине «Гараж». Шикарная тетка, а Вознесенская, реально плюющая на гнилую и вдобавок нищую по ее меркам интеллигенцию. Но, замечу, хоть «Гараж» снимали в Ленинграде, Ситуация была чисто московская. Какие ещё там гаражи у коллектива научного института в Ленинграде в семидесятые годы? Нереально. Моя семья и наш круг общения со сферой близко не сталкивались, ибо напрочь отсутствовала проблема доставания и добывания чего бы то ни было. А в сфере гуляли рассказы. На чьих-то двухэтажные дома показывали пальцем: "Это дом директора". О ком-то рассказывали совсем чудесное, будто те скупали золотые украшения, складывали в трёхлитровые банки и зарывали на участке возле дачи. Вот бы найти такую банку. Но то были детские грёзы, где Сфера с её дворцами и золотыми банками располагалась в непосредственной близости от капитана Флинта и пугая Сильвера с его бессмертным криком: "Пястры, пястры!" Они были где-то рядом, в пястра, в пястре, но для попадания в сферу следовало знать коды, ключи, заветные слова. Хотя бы уметь что-то попросить. Люди сферам мгновенно отзывались, ведь если ты что-то просишь, ты что-то предлагаешь взамен, или приходишь с именем таких людей, которые что-то могут взамен. Можно было получить что-то и без обмана, на чистой жалости к бедным людям, не умеющим жить. Приди, как человек к человеку, объясни свою нужду. Конечно, борьба с хищениями социалистической собственности шла и художественно отражалась в милицейских картинах 50-х-80-х годов. Но посадить человека сферы было не так-то просто. Скажем, директор магазина получал товар и не выкладывал его моментально на прилавок, а запирал в особых помещениях. Оттуда шла левая распродажа. Но в мик-проверке директор мог с чистой совестью сказать, что товар вот-вот должен был отправиться к покупателю, а здесь он на временном хранении. Именно в сфере в 60-х-80-х воззревали все законы нашей жизни, которые через некоторое время станут основными, главными, определяющими. Это было государство внутри государства, шар внутри шара. Но для связи с этим миром Нужно было иметь житейский аппетит, крупные запросы, очевидное желание иметь что-то сверх обычной пайки. Ничего этого в семье не водилось, поэтому никаких соприкосновений со сферой у меня не было. А хорошо бы хоть кто-то из сферы 60-х-80-х годов обладал литературными способностями и написал бы нам свой биороман. Сегодня возревает иная сфера, но тоже потенциально весьма опасная. Заходя в её мир с целью подвергнуться обслуживанию, я снова наблюдаю некую однородность и сплочённость уже по национальному признаку. В сфере нынче говорят, как правило, с характерным акцентом, и уж, конечно, это снова шар внутри шара. Элита или мажоры? Это от детях мажоров споёт потом трогательный обличитель Юрий Шевчук. Приветствую вас на въезде дипломатов, артистов, министров. По улице чешут мальчики-мажоры на папиных Волгах, мальчики-мажоры. Видимо, это чисто московское явление. Какие ещё мальчики в Ленинграде на папиных Волгах? Что-то я явно грезилась нашему уфимцу из чихто рассказов. Какое-то элита в Ленинграде, конечно, существовала, но вела себя в отсутствии иностранных посольств тише воды и ниже травы. Был ли богат композитор Андрей Петров? Да должен бы, но никаких рассказов на эту тему не припомню. В Москве люди из своих талантов, куда более скромных, как-то выжимали масло пожирнее. Ленинградся решительно жить не умели. Подержанный Мерседес Товстоногова был один на весь Ленинград и никаких классовых чувств у населения не вызывал. Бывшая столица империи, колыбель трех революций, действительно стала образцовым социалистическим городом, примером примерных. Единственное, что отличало Ленинград по материальной части, это остатки империи в виде драгоценностей, мебели и живописи, которые осели на руках у населения. В городе проживали несколько крупных коллекционеров, но вообще добра после изгнанных хозяев и умерших блокадников было так много, что почти в каждом семействе что-нибудь доводилось. Позолоченный стул, дореволюционное колечко с рубином или картинка маслом неизвестного, но приличного художника. Вадилось и у нас. Украшения бабушка в блокаду продала, а стулья ампирные взяла на распродаже 6 штук и уверяла, что из зимнего дворца остались. Фигурировали в её комнате и два бронзовых подсвечника, японская ваза, люстра прежнего времени с хрустальными подвесками, модерновое зеркало, этажерки на нервных тонких ножках, буфет, хоть и не красного дерева, но явно не пролетарский, а хороших мещанских краёв. Всё это бабушка приобрела в пору достатка, то есть в конце 30-х годов. Эпоха называлась Двойны. И её бабушка вспоминала с предыханием и слезами на глазах. На нашу мебель, еду и одежду бабушка смотрела прищурившись скептически. Это была не мебель, не еда, не одежда, всё настоящее было до войны. И знать этого мы несчастные уже никак не могли. Там до войны проживали настоящие сосиски, ткни вилкой сок брызнет настоящая селёдка с залом. В магазинах владельцев которых бабушка знала лично, продавался настоящий хлеб и настоящий шоколад. От Кани, Крепжержет, Крепсатин, Бастон. И мне было сносу, что правда то правда. Я перешивала себе бабушкины кофточки из приславутого Крепжержета и носила их годами. Бабушкина люстра до сих пор висит у родителей. А у нас У молодой семье всё уже было типовое, страшненькое, из полированной фанеры, ковров и хрусталя, образ мещанского возделения тех лет. Мы не покупали ножи и вилки, помню, самые обычные, с ручками под слоновую кость, желтовато-бежевый, чуть светлее, чем крем-брюле, самый популярный тогда вид отделочной пластмассы. Из неё делали телефоны, ею украшали радиоприёмники и внутренности автомобилей. Экономика должна быть экономной, провозглашал на партийном съезде Леонид Ильич Брежнев, и это не были пустые слова. Я всё детство, девичество и юность провела в условиях такой экономики. В панельной хрущёвской пятиэтажке с холодильником и телевизором в кредиту из Универмага, с самым дешёвым торшером из электротоваров, в троллейбусе номер 24 до школы в штопаных, перештопанных колготках Не имея никакого представления о маникюре, парикмахерской, хорошем белье. Кстати сказать, заботы о развитии космоса и тяжёлого мыше настроения так занимали партию, что о предметах женской гигиены не задумался никто. А партийные женщины, видимо, стеснялись встревать с ничтожными женскими проблемами. Советские женщины действовали с помощью ваты и марли, что было громоздко, трудоёмко и неэстетично. И вот почему мы сейчас любуемся на рекламу прокладок и вообще на побданосный бунт ничтожных женских проблем, потому что всё, что унижено, будет возвышено, всё, что возвышено, будет унижено. Это закон. Он работает. Он работает без перебоев. О том, что я плохо одета, с дрожью вспоминаю купленные мне однажды мамой шерстяные ядовито-зелёные брюки, Севшей после первой стирки, так и ходила с куцами штанинами. Я догадалась к 18-19 годам и тогда только начала думать в эту сторону, шнырять по комиссионкам, что-то себе шить и вязать. Вот настолько голова жила отдельно от тела. Но я телом в прахе истлеваю, умом грамам повеливаю. Да привация рождает, как известно, пророческие грёзы, аскеза путь к плодоношению духа. Несколько не жалею о материальной скудости своего детства, девичества и юности, потому что это не стало настоящим душевным переживанием. Летом у меня был лес, а лес сам по себе образ богатства и изобилия, а прочее время лесом были книги, фильмы, спектакли, так что мою жизнь определяла не школьная программа и не партийные съезды, а искусство и природа. Да сам Гёте сказал бы вам: Это всё, что надо человеку.